«Итак, кто же взорвал самолет?» — спросил Андерс Шюман бесстрастным тоном. Руки на животе не дрогнули. Аника помолчала несколько секунд, прежде чем ответить. «Карина Бьернлунд», — выпалила она, — «министр культуры». На лице шеф-редактора не дрогнул ни один мускул. Руки его как пришитые остались лежать на пуговицах рубашки. спина так и осталась согнутой, глаза не округлились, но в комнате вдруг стало нечем дышать. Я понял, произнес Шюман после очень долгого молчания, что у тебя в кармане превосходная обвинительная статья: подарок для прокурора. Аника попыталась рассмеяться, но смогла только тихо фыркнуть. «Собственно, материала пока нет», — сказала она. «Но министр культуры самый вероятный виновник». Щуман стремительно подался вперед, опираясь руками о край стола, встал с кресла и вышел из-за стола, не глядя на Анику. «Не знаю, хочу ли я и дальше все это слушать», — сказал он. Аника привстала, следуя примеру шефа, почувствовала, что полу скользнет из-под ног и снова опустилась на стул и подняла с колен блокнот. «На месте преступления был обнаружен след обуви 36-го размера», — сказала она. «Следовательно, мы должны предположить, что преступление совершил либо ребенок, либо девушка. Но более вероятной представляется версия взрослой женщины, с маленькой ступней. Женщины практически никогда не становятся террористками самостоятельно. Рядом с ними всегда находится мужчина. Рагенвальд спланировал преступление, а невеста его выполнила. Щуман перестал мерить шагами кабинет и повернулся к Анике, уперев руки в бока. «Невеста! Они должны были пожениться!» Помощник священника Йоран Нильсен из Сата Ярви и Карина Бьернлунд из Карлсвика, что близ Лулео. Я прочесала всех Йоранов Нильсенов и Карин Бьернлунд на государственном сайте фамилии и адресов и нашла, что соответствуют только эти двое. Террорист и министр культуры. Террорист и министр культуры. «Они должны были пожениться через два дня после преступления?» Аника кивнула, удивленно посмотрев на шефа, и почувствовала, что пол под ногами перестал качаться. «Откуда тебе это известно?» Из объявления об обручении, опубликованного в Норландститнинген за четыре недели до преступления. Андерс Щуман скрестил руки на груди, покачался на пятках и посмотрел сквозь тонированное окно, выходившее на русское посольство. «Ты на сто процентов уверена в том, что Карина Бьернлунд осенью 1969 года планировала выйти замуж за человека, который вскоре стал профессиональным убийцей?» Аника откашлялась и согласно кивнула. Щуман продолжил свои рассуждения. Из любви к своему суженому наш министр культуры нанесла ущерб государственному имуществу, убила одного часового и ранила другого. Этого я не знаю, но звучит очень логично, сказала Аника. Шеф вернулся на свое место и тяжело опустился в кресло. — Сколько ей тогда было лет? — 19 Она уже жила с этим парнем? Тогда она еще жила дома со своими родителями в Карлсвике, где она работала. В объявлении об обручении было сказано, что она студентка. Щумен взял ручку и черкнул что-то на уголке одной из таблиц. «Знаешь», — сказал он, посмотрев после этого на Анику, — «большей чуши я не слышал за всю мою жизнь». Он бросил ручку на стол. В наступившей тишине она упала на бумаги с оглушительным треском. Пол расступился под ногами Аники, и ей показалось, что она сейчас провалится в пропасть. — Я рад, — продолжал Хьюман, — что с этими сведениями ты пришла ко мне, а не к кому-нибудь другому. Надеюсь, ты никому не рассказывала весь этот бред? У Аники закружилась голова, кровь прилила к вспыхнувшим щекам. нет прошептала она не берет ни янсону ни, ни бабушки моя бабушка умерла несколько секунд чуман внимательно разглядывал анику потом выпрямился хорошо сказал он и отвернулся с этого момента ты вообще больше не касаешься терроризма Отныне ты не имеешь никакого отношения ни к Карине Бьорнлунд ни к этому чертовому Рагенвальду, ни к взрыву в Лулео и вообще ни к чему такому. Понятно тебе?» Аника откинулась на спинку стула, слушая, как шеф, дышая в лицо, диктует свою волю. «Но», — попыталась возразить она, — «разве не стоит, по меньшей мере, покопаться в этом деле дальше?» Щуман посмотрел на нее с таким удивлением, что у Аники перехватило дыхание. — Ты хочешь, чтобы я поверил, будто разыскиваемый Швецией в течение 30 лет террорист, девочка-подросток из Норботтонской деревни, жившая с мамой и ставшая затем министром культуры в социал-демократическом правительстве? Аника мелко вдохнула открытым ртом. Я не говорила об этом в полиции. И это к лучшему. Но считаю, что ее надо допросить. Может быть, есть какое-то нормальное объяснение? Аника замолчала, когда раздался резкий сигнал селектора. Пришёл Герман Веннергрен», — сказала секретарша сквозь треск на линии. Шеф сделал три больших шага по кабинету, подошел к телефону и нажал кнопку ответа. «Попроси его войти». Он отпустил кнопку и посмотрел на Анику. Она поняла, что он смотрит сквозь нее, думая уже совсем о другом. «Я не желаю больше слушать этот вздор», — сказал он. «Можешь идти». Она встала, удивляясь, что еще не рассыпалась на куски, подхватила блокнот ничего не чувствующими руками и взглянула на далекую, словно маячившую в конце длинного туннеля дверь. Она собралась силами и побрела к выходу. Андерс Шюман смотрел на закрывшуюся за Аникой Бэнген дверь с чувством грызущего разочарования. Какая жалость, что это говорит Аника. Аника, которую всегда отличала такая аккуратность и такое честолюбие. Она, кажется, совершенно утратила чувство реальности, чувство меры. Она оторвалась от действительности и предалась каким-то фантазиям о террористах в правительстве в перемешку с убитым в Вестхаммере центристом. Он заставил себя сесть. Повернулся на крутящемся кресле так, чтобы видеть свое отражение в темном стекле. Постарался рассмотреть огромное бетонное здание под русским флагом. Что он, как шеф-редактор, должен делать в такой ситуации? Обратиться к врачам? Может быть, Аника представляет опасность для себя и окружающих? Ему стало тесно в кресле. Он не видел в Аннике суицидальных наклонностей и склонности к насилию. Единственное, что он мог со всей определенностью утверждать, это то, что ее статьи стали совершенно безрассудными. И это был факт, с которыми ему придется считаться. На Бэнгтсен надо накинуть крепкую узду. Так будет лучше и для нее самой, и для руководства. «Какая жалость!» — снова подумалось ему. «Когда-то она казалась ему способной на большее». Дверь кабинета распахнулась, и, как всегда, без стука в него ввалился Герман Веннергрен. «Настало время выбирать войну, которую можно выиграть», — стиснув зубы, произнес он и бросил портфель на диван для посетителей. «Не угостишь меня кофе?» Андерс Шюман наклонился вперед, нажал кнопку селектора и попросил секретаршу принести два кофе. Потом он встал, выпрямился и подошел к диванам, на одном из которых, не сняв пальто, расположился Веннергрен. Шюман лихорадочно гадал, что означает этот скоропалительный и неожиданный визит председателя совета директоров. «Плохие вести с поля боя?» — спросил он, усаживаясь на диван по другую сторону стола. Председатель протянул руку к замку портфеля, принялся играть с ним, раздражающе щелкая металлической скобкой. «Есть победы и есть поражения, но могу порадовать тебя. На твоем фланге я вижу победу». Я сейчас иду с совещания в избирательной комиссии объединения издателей, где я предложил твою кандидатуру на этот пост со следующего года. Бывший председатель перестал справляться с обязанностями, и ни у кого нет сомнения, что его надо менять. Моё предложение практически не встретило возражений ни у публицистов, ни у директоров. Веннергрен, казалось, и сам был удивлен таким исходом дела. «Возможно, они просто были в шоке от моего предложения», — сказал он. В этот момент вошла секретарша с подносом. Кофе, сливки, пряники. «Но я так не думаю», — сказал председатель правления, схватив пряник, прежде чем секретарша успела поставить поднос на стол. «Один из них назвал себя коллективным капиталистом». «Как ты думаешь, что он имел в виду?» Все зависит от тональности. Была она позитивной или негативной, и какой смысл он сам вложил в свое высказывание? Сказал Щюйман, уклонившись от прямого ответа. Герман Веннергрен, оттопырив мизинец и округлив губы, отпил кофе из фарфоровой чашки. Вполне возможно, что и другая сторона собирает силы, сказал Веннергрен, сделав маленький глоток. Нам еще рано откупоривать шампанское и праздновать победу. Но мне кажется, что через тебя, как председателя объединения газетных издателей, я смогу оказывать влияние на его деятельность. Когда ты станешь председателем, я хочу, чтобы на первом же совещании ты поднял вопрос, имеющий первостепенное значение для семьи». Андерс Щуман удобно откинулся на спинку дивана, сохраняя нейтральное выражение лица. Тем не менее, положение вещей представилось ему со всей кристальной ясностью. Он должен стать торпедой семьи, ее тараном против внепартийности и аполитичности объединения издателей. «Так», — произнес Шуман ровным голосом, — «и что это за вопрос?» Веннергрен хрустнул карамелькой. «Вопрос о телевидении Скандинавия», — ответил он и стряхнул крошки с губ. «Действительно, можем ли мы впустить крупный американский капитал в наш эфир без всякого обсуждения этого вопроса?» «Еще одна война», — подумал Щуман. «Поражение в ней неизбежно». Старик недаром сильно встревожен. «Думаю, что этот вопрос надо всесторонне обсудить», — сказал он нерешительно, не зная, что лучше выбрать. «Проклятие за и манипуляции или притвориться настоящим руководителем?» «Правильно», — сказал Веннер Грен и вытер пальцы льняной салфеткой. «Сколько статей посвятило Квельспрессен этому вопросу?» Вместо того, чтобы ответить, Андерс Шюман встал, обошел стол и вернулся на свое место. Никогда прежде семья не оказывала на него давления, требуя, чтобы газета писала заказные статьи по вопросам, представлявшим большой экономический интерес для семьи. Шуман сразу понял, Насколько чувствительным будет проникновение американцев на шведское телевидение? Условием сохранения уважения, которым я пользуюсь в публицистическом сообществе, является критическая самостоятельная линия поведения в отношении семьи в любой ситуации. Он взял со стола ручку и принялся машинально вертеть ее в руках. «Разумеется, разумеется», — сказал Герман Веннергрен. Встал с дивана, застегнул пальто и взял портфель. «Самостоятельная линия поведения — это ясно, конечно, конечно. Но ты же не глупец, Щуман. Ты прекрасно знаешь, на кого работаешь, не правда ли?» «Я работаю на журналистику», — продолжил Андерс Щуман, чувствуя, как его охватывает негодование. «На истину и демократию». Венергрен устало вздохнул. «Да, да», — сказал он. «Но ты же должен понимать, как высоки ставки в этой игре!» «Какого черта мы должны поддерживать телевидение Скандинавия?» «Чтобы им не заткнули рот и не лишили эфира», — Безобиняков ответил Щуман. Веннергрен еще раз вздохнул. «Это ясно, как день», — сказал он. «Но как?» «Мы испробовали все!» «Правительство неумолимо!» «Этот американский консорциум соответствует всем критериям допуска к цифровым передающим сетям. В следующий вторник в Ригсдаге будут внесены соответствующие предложения. Но мы не можем рассчитывать, что отдел культуры изменит свою позицию только потому, что мы этого хотим». «Так скоро?» — удивился Щуман. «Должно быть, на вас очень сильно давят». Все было ясно уже на предварительных слушаниях. Но ты же знаешь, какова у нас государственный советник бьорн Лунд. Она вообще не любит работать. Мы посмотрели выполнение заказов типографии Риксдага. Ничего не напечатано. Щуман бросил взгляд на свой письменный стол. В углу последнего финансового отчета он заметил слова, которые записал думая, как тяжело ему теперь будет с Анникой Бэнгтсен. «Карина Бьорнлунд, невеста террориста Рагнвайда, взорвала самолет на базе F-21?» Три знака вопроса. Он смотрел на написанную им фразу, и ему становилось еще тяжелее. «Какая ситуация сложится в недалеком будущем в Швеции», со средствами массовой информации. Хочет ли он сам, чтобы шведские СМИ управлялись ответственными и серьезными владельцами с давними традициями, умеющими отстаивать демократию и свободу слова? Или он хочет, чтобы они задохнулись в пропитанной жаждой на атмосфере индустрии развлечений? Может ли он преднамеренно поставить под сомнение репутацию Квельс морган тиднинган радиостанции и телевизионных каналов только ради какой-то немой и стереотипной этики в отношении собственников? Этики, которая требует только одного, чтобы он подавлял, подавлял, неважно какой ценой. И, наконец, готов ли он пожертвовать своей карьерой? Андерс Щуман взял со стола финансовый отчет со своими каракулями, и посмотрел в глаза председателя управления. — Есть одна вещь, — сказал он. — Карина Бьернлунд отдаст все на свете, чтобы это никогда не было опубликовано. Герман Веннергрен заинтересованно вскинул брови. Зимняя слякоть летела в лицо Анники с издевательским безразличием, душила, заставляя сдерживать дыхание. Раздвижные двери автоматически закрылись за ее спиной. Шипение дверей смешалось со скрежетом льдинок в механизме. Чтобы заслониться от яркого света неоновой вывески издательства, Аника закрыла глаза ладонями. Перед ней тянулась улица, развертывался мир, массивный непробиваемый. Она чувствовала, что теряет равновесие. Центр тяжести стремительно сместился в живот, потом ниже колен. Как ей сделать хотя бы первый шаг? Как она доберется до дому? Большей чуши я не слышал за всю мою жизнь. Надеюсь, ты никому больше не рассказывала этот бред? Где-то в закоулках сознания снова зазвучал ангельский хор, Без слов, только мелодия, пришедшая откуда-то из космической пустоты. С этого момента ты вообще больше не касаешься терроризма. Отныне ты не имеешь никакого отношения ни к Карине Бьорнлунд, ни к этому чертову Рагенвальду. Как могла она допустить такую ошибку? Она что, и в самом деле сошла с ума? Что происходит с ее головой? Откуда взялись эти глухие шоры? «Неужели произошло то, что никогда, ни при каких условиях не должно было произойти?» Она прижала руки к глазам, изо всех сил зажмурилась, чтобы прогнать ангелов, но вместо этого задержала их в голове, дав полностью овладеть своим мозгом. Ангелы внедрились в сознание и принялись за свои бессмысленные утешения. «Сладкому сердцу приветная вера!» «Так не пойдет. Я больше не могу». Где-то в глубине сумки зазвонил мобильный телефон. Она прикрыла глаза, слыша, как вибрация пробивается сквозь блокнот, жевательную резинку и женские прокладки, через толстую подкладку куртки, треплет ее за талию, теплом разливается в животе. Она стояла и ждала, пока звонок не прекратился. «Я не желаю больше слушать этот вздор!» Вокруг расстилался молчаливый Стокгольм. Шум уличного движения стих, влажная пелена радужно мерцала вокруг уличных фонарей и неоновых реклам. Она оторвала ноги от брусчатки перед входом в издательство и поплелась к гаражу по замерзшей траве газона мимо бетонного островка безопасности. — Аника! — она резко обернулась. У нее снова перехватило дыхание. Она опять оказалась напротив пневматических дверей. Ветер снова принялся трепать ей волосы, шипеть и плевать в лицо. — Беги скорее! Ты же вся промокла! Старая зеленая Тойота Томаса стояла на островке безопасности возле гаража, и Аника удивленно смотрела на машину. Что она здесь делает? Она вдруг заметила, что Томас машет ей рукой от открытой передней двери. Мокрые от дождя светлые волосы облепили голову. Куртка блестит от воды. Она бросилась к нему, к его смеющимся глазам, перелетела через лужи и асфальт, покрытый ледяной крошкой, чтобы утонуть в его бездонном объятии. «Как хорошо, что ты получила мое сообщение!» — сказал он, ведя ее к двери пассажирского сиденья. Он продолжал говорить, открывая дверь и помогая жене усесться в машину. — Я пытался позвонить тебе на мобильный, но ты не ответила, поэтому я сказал охраннику, что приеду за тобой. Мне пришлось переставить машину, чтобы потом можно было выехать. Я кое-что купил и думал, что мы сможем. — Но что с тобой? — Ты себя плохо чувствуешь? Аника хватала воздух полуоткрытым ртом. «Кажется, я заболеваю», — прошептала она. «Тогда мы уложим тебя в постель, как только приедем домой. Правда, дети?» Она повернула голову и увидела на заднем сиденье обоих детей, сидевших на своих креслицах. Аника вяло улыбнулась. «Привет, мои крошки! Я люблю вас!»